Старость — не радость. Соколов прыгнул в сани, закрылся медвежьей полостью и отправился во второй Звенигородский переулок, где, как сообщил по телефону дежурный сыска согласно записи в домовой книге, проживал Мильман. Напротив армянского кладбища рядом с Алексеевским приютом стояла какая-то хибарка. Лестница привела в сырое полуподвальное помещение. Соколов ногой толкнул обитую старым одеялом дверь. В нос ударил запах чеснока, водочного перегара и давно немытого человеческого тела. За столом сидел полный с двойным подбородком пожилой еврей. Он руками ел какую-то рыбу. На вошедшего посмотрел умными усталыми глазами и даже не удивился. «Здравствуй, Буня», — сказал гость, добродушно улыбнувшись. «Я сыщик соколов. Слыхал? Очень приятно, когда сходятся вместе такие знаменитости. Догадался, зачем к тебе пожаловал?» В глазах Буни мелькнул неподдельный интерес. Он сразу же вежливо встал, церемонно поклонился. — Позвольте господин Соколов представиться. бранштейн Осип Борисович. Буня — так меня называли уголовники. И почти всю свою биографию живу под чужой фамилией Мильман. Но это нехорошо, когда старому человеку напоминают об ошибках молодости. Но молодость прошла не зря. Вы знаете, сколько я взял в ростовском банке. Я взял столько крупных купюр, сколько мог унести на своих крепких плечах. А теперь фертик. Что я имею в балансе? Ревматизм, паховую грыжу, и шаз, и вот этот катафалк над головой. Меня любили красивые женщины, а теперь я питаюсь этой дрянью. Буня с презрением ткнул грязным пальцем в тарелку на в его голосе появились нотки гордости теперь я опять бранштейн как мой покойный папа из чернигова соколов подумал да этот старик по веревке уже не полезет брать сейф вслух произнес уважаемый господин бранштейн милман я пришел к вам как к крупному специалисту которого по нашей картотеке действительно знали как буню мильмана и уважали за чистую работу мне нужна ваша светлая голова и прекрасное знание Ну, тех, кто считает вас своим коллегой. Хотя я уверен, что они вам в подметки не годятся. Ваша прекрасная работа в 1889 году в банке «Альбрехт и компания» восхищает смелостью мыслей и блестящим исполнением. У старого еврея на глазах блеснули слезы. «Господин Соколов, так приятно, когда твой труд уважают. Я без ложной скромности скажу, в молодости умел кое-чего сделать. У альбрехта взял цифру, 150 тысяч наличными, и попал по глупости по своей доброте. Как же знаю, вы помогали бедным евреям, и они же вас выдали. Осип Борисович, я не бедный еврей, но жду помощи». «Вскрыли сейф. Ловкая работа. Унесли предмет, который я должен отыскать во что бы то ни стало. Я хочу пригласить вас с собой и показать, как нынче умеют работать». «Это любопытно. Только извините, у меня, как вы заметили, не брюки, а лоскутки для одеяла. И потом, посмотреть хорошо, но ловить честного шнифера? Этот цимис кушайте без меня. Надевайте ермолку, господин Бронштейн милман и я вывезу вас в люди». Зачем так церемонно? Для такого замечательного человека я просто Буня Бронштейн.